Трагический конец одной кокетки. В нижней части Шемберии в небе гордо реяли знамена с белыми крестами на четырех квадратных башнях замка герцога Савойского. Это было жилище прочное и красивое. 20 августа 1672 года к его воротам повехала карета Гортензии герцогини де Мазарини. Город, по правде говоря, был довольно сумрачным и печальным, но замок казался настоящим домом принца. «Я думаю, что мне здесь понравится», — сказала Гортензия, верный Нанон. «Замок красив. Не очень веселый, конечно. Когда не светит, как сейчас, яркое солнце, мадам герцогиня». «Ба!» — скривилась Гортензия. «Я надеюсь устроиться так, чтобы не замечать этого». Но мы прибыли, я жду фанфар, которые объявили бы о нас. В самом деле, при приближении кареты ворота распахнулись, и оттуда выбежали солдаты, которые тут же принялись опускать подъемный мост. Экипаж проехал во внутренний двор, порядок в замке красноречиво говорил о характере его хозяина. Карета остановилась перед подъездом, где ее уже ожидали три господина, одетых, как придворные, со шляпами в руках и уже склонившиеся в поклоне. Гортензия грациозно соскочила с подножки и приблизилась к ним. — Вы, мсье до Орлие, не так ли? Губернатор города, его высочество мне много говорило о вас, мсье. «Я счастлив засвидетельствовать вам лично свое почтение, ваше сиятельство. Я в самом деле граф де Орлие, услугам мадам герцогини. Я постараюсь сделать все, чтобы вы были счастливы в обверенном мне городе. Сеньор приказал нам исполнять любые ваши желания». «Герцог все так же добр», — отвечала герцогиня. Она приняла почтительное приветствие и от двух других господ президента Сената Савойи, Бертрана деля Перуа и распорядителя туринского двора графа Виктора канеля Гортензия пребывала в прекрасном расположении духа и много шутила. Они проводили герцогиню в предоставленные ей апартаменты сквозь прекрасные витражи больших окон, мягкий свет наполнял просторные залы. Изысканная мебель с инкрустацией дополнялась в них занавесями из тяжелого шелка или гобеленами. Канделябры были только золотые или серебряные. Любая мелочь здесь стоила очень дорого. Все говорило о том, что хозяин замка процветает. — Все здесь, — заявил де Эрлие, к вашим услугам, так же, как и мы сами. Он не добавил правда, что его обходительность вызвана приказом герцога встретить гортензию наилучшим образом. Граф предпочел, чтобы герцогиня отнесла все на его собственный счет. Доролье имел уговор с любовницей герцога и считал, впрочем, небе самообмана, что действует в ее интересах. Двумя месяцами раньше Гортензия де Мазарини въехала в Турин. Жизнь ее сама по себе была курьезом и вызывала у всех живейший интерес. гранд дама бросившая мужа, разыскиваемая полицией и парламентом Парижа, она стала поистине героиней романа в глазах общественного мнения. Итак, для начала... Она поселилась в самом знатном квартале города, но прожила там недолго. Предложение переехать в замок не заставило себя ждать. Герцог Шарль Эммануэль нашел ее еще более красивой, чем в собственных юношеских воспоминаниях времен сватовства. Со своей стороны, Гортинзи использовала целый арсенал кокетства, чтобы завоевать... 38-летнего красивого принца, унаследовавшего от своего деда Генриха IV большой интерес к дамам. Всему Туринскому двору было тут же известно, что прекрасная герцогиня сразила сердце сюзерена и показала себя тонко чувствующей женщиной. Такая быстрая победа совсем не понравилась герцогине Савойской. Эта дама, урожденная Жанна Батиста де савойн мур не принадлежала к числу покорных жен. Она сразу поняла, что прыткая герцогиня де Мазарини может стать официальной любовницей ее мужа и захватить слишком много власти. Шарлю Эммануэлю был предъявлен ультиматум. Или он удаляет герцогиню, или его собственная жена найдет себе дом. «Здесь нет места одновременно для нее и для меня», — холодно заявила Жанна. «Или этот курьест располагается подальше от нас, или я покидаю Турин и оставляю вас с вашей любовницей». «Как вы могли подумать, что я позволю вам уехать, моя дорогая?» «Герцогиня просто нанесла вам визит». «В мои намерения никогда не входило поселять ее здесь надолго. Но, конечно, если это так необходимо, я подыщу ей дом в одном из наших поместьй. Шамбери, быть может». Ласковый тон мужа несколько успокоил Жанну Батисту, но она продолжала твердо настаивать на своем. «Шамбери, если вы хотите, но я думаю, что она и там устроит скандал» как устраивает его везде, где только появляется, но пусть отправляется быстро. Герцогиня де Мазарини вынуждена была удовольствоваться таким решением. «Я буду вас навещать там так часто, как только смогу», прошептал я герцог, нежно целуя руку при расставании. Гортензия поблагодарила его улыбкой. Она даже была в чем-то благодарна Жанне Батисте, Герцог обладал шармом, обаянием, но, увы, не принадлежал к тому типу мужчин, от которых женщины сходят с ума. Три года наша герцогиня прожила в Шамбири. Она вела прекрасную жизнь, проводя зиму в балах, концертах, привлекала к себе весь свет Савойи, прославившись своим безупречным вкусом. У нее играли с Азартом в одну весьма приятную, но несколько фривольную игру. Лето она проводила на природе, окруженная целым роем молодых кавалеров, из которых она и выбирала себе компаньона на восхитительную ночь. Среди них она нашла и обата сен реаля очень быстро ставшего ее официальным любовником. То был человек тонкий, культивировавший в себе утонченность. Именно он посоветовал ей написать воспоминания о борьбе против распространяемым герцогом де Мазарини клеветы. Новая игра очень понравилась сумасшедшей герцогине, и она увлеклась ею безумно. Она с упоением рассказывала о различных фазах своей жизни, а гландный абат Изысканным слогом излагал это на бумаге. Тем временем в Париже процесс между супругами принял, казалось, затяжной характер. Однако герцогу удалось настроить против гортензии почти всех членов семьи, включая и Олимпию с Марьянной, которым поведение сестры очень мешало в светской жизни. Кульминация была достигнута, когда покинувшая аббатство в Люзе-Мари захотела соединиться с сестрой и приехала в Шамбири. Но гортензия не имела ни малейшего желания стеснять себя присутствием сестры и велела сказать, что ее нет дома. Несчастная Мари вынуждена была отбыть ни с чем, даже не выходя из кареты. Такое проявление эгоизма вызвало бурю негодования и ненависти к гортензии у всех родственников, включая Филиппа де Невера.